Вся сила ее чувств была направлена на королеву, на ее подругу. Если Эделина мучилась сейчас, то лишь муками, леменцией. Королева прошла через комнату, поддерживаемая под руку Эделиной и Бувилем. Заметив Бувиля, Толомея, стоявший в дверях, вдруг вспомнил причину своего посещения в Энсене. Сейчас и впрямь не время беседовать с Бувилем. А к Крессе, конечно, уже явились. Ах, да чего кстати он умирает, думал банкир. В эту минуту его притиснула к стене какая-то необъятная туша. Графиня Маго с засученными по обыкновению рукавами энергично пролагала себе путь среди толпы. Хотя всем было известно о ее опале, никто не удивился появлению графини. В подобных обстоятельствах ей, ближайшей родственницей Перу Франции, полагалось быть у королевского адра. На лице Маго застыло притворное выражение безграничного изумления и столь же безграничной скорби. Пробившись в королевскую опочивальню, она прошептала однако достаточно отчетливо, чтобы ее расслышали окружающие. Двое. В столь короткий срок. Это же впрямь, чересчур. Бедная Франция. Крупным солдатским шагом она приблизилась в толпившейся вокруг королевского ложа родне. Карл де ле Марш Сложив на груди руки, нахмурив красивое лицо, стоял между своими кузенами Филиппом Валуа и Робером Артуа. Маго протянула Роберу обе руки, скорбно взглянула на него, как бы давая понять, что волнение мешает ей говорить, и что в такой день следует забыть все распри. Потом она рухнула на колени возле королевского ложа и произнесла прерывающимся голосом. — Государь мой! «Молю вас простить мне все огорчения, которые я вам причинила». Людовик взглянул на Магу. Вокруг его огромных бесцветных глаз залегли темные круги. Тень смерти. Под ним только что на глазах у всех меняли судно. В этом малоприятном положении Стараясь овладеть собой, он впервые почти обрел величие. Нечто истинно королевское, чего так не хватало ему при жизни. «Прощаю вас, кузина, если вы покоритесь власти короля». Ответил он как раз в ту минуту, когда судно подсунули под одеяло. Государь! «Клянусь, клянусь вам в этом!» — ответила Маго. И большинство присутствующих были искренне взволнованы, видя грозную графиню, наконец-то согнувшую в выю и покорившуюся королевской воле. Робер Артуа, прижмурив глаза, шепнул на ухо Филиппу Валуа. «Лучше сыграть она не могла, если бы даже собственноручно отправила его на тот свет. И в уме Робера родилось первое подозрение. Сварливого схватил новый приступ колик, и он положил руку на живот. Губы раздвинулись, обнажив стиснутые зубы. Пот струился по лицу и обильно смачивал волосы. Через несколько секунд боль, по-видимому, отпустила его, И он проговорил, «Так вот оно, каково страдания вот каково, да простит мне Бог все страдания, которые я причинял» откинулся на подушке и уставился на клеменцию долгим взглядом. Кроткая моя, душенька моя, как же трудно мне с вами